ЧАСТЬ 4, ГЛАВА 5. Халас. Очнулся я от того, что ругался Фок, многоэтажно и заковыристо. Но вскоре его запол стал пропадать. «Вот гад! СВОЛОЧЬ! ДЕРЕМА КУСОК!» Выдавил он из себя напоследок. «Крыса!» — подсказал я, вставая с пола. «Крыса!» Подхватил фок и умолк. Сел на пол и привалился спиной к стене. Судя по поражевевшему ящику в углу и куче пенопласта, раньше наша камера использовалась под склад. Выдолбленная в скале с небольшим кислородным генератором под самым потолком, она еле-еле вмещала нас двоих. «Как ты думаешь, долго они еще будут нас здесь держать?» — спросил он. Я пожал плечами. «Не знаю, все зависит от того, нужны ли мы им еще или нет. «Если бы не нужны, то давно пустили бы пулю в лоб. Да и вообще, нахрена тогда им сфагнут без пилотов?» Одного пилота сжигателем было вполне достаточно, но я вслух это не сказал. «Ты ответил на свой же вопрос. Тоже сел на пол я. Поэтому будем ждать». «Ага, как же, ждать я тут буду». Фок попытался снять ошейник, блокирующий трансформацию тела и сводящий на нет боевые модификации но как не крутил его на шее, так и не смог этого сделать. «Слушай, может, получится перегрызть эту хреновину. Ты мне, я тебе». «Ты сейчас понял, что сказал?» Поинтересовался я. «А я никому не скажу. Могила. Веришь?» «Нет, не верю». «Вот и правильно делаешь». Фок откровенно приуныл. «Как ты думаешь, они много чего накопали в наших мозгах?» Полное сканирование памяти занимает немного больше времени. Ответил я. И более лучшее оборудование. Сканер, каким бы хорошим он ни был, вытащить все просто-напросто не способен. Особенно за такое короткое время. А ты, вижу, знаток, хаос. Занимался раньше? Давнее дело. Неопределенно ответил я, решив замять разговор. Неожиданно напарник встал, тихо сказал. «Думаю, мы скоро узнаем ответ на некоторые наши вопросы. К нам идут». Вскоре и я услышал шаги. На Навскидку людей, направляющихся в нашу сторону, было двое или трое. Я встал у стены, хотя понимал, шансы вырваться отсюда у меня с Фоком нет. Даже если у нас выйдет убежать из камеры, вряд ли получится убраться с базы. Только если нам очень повезет. А я чувствовал, что удача сопутствующая нам закончилась. «У меня так точно». В замочной скважине повернулся ключ. Тяжелые металлические двери с лязгом открылись, и внутрь вошли два вооруженных наручными огнеметами сжигателя в черных балахонах. «Идемте, вы нужны приору», — проронил тот, что стоял впереди. «Хочу спросить, зачем?» Напарник сделал шаг в его сторону, но хромовник тут же показал, что ему не стоит этого делать, направив на него дул огнемета. «Сами все увидите». Сказал он и жестом показал, чтобы мы выходили из камеры. Я сделал несколько шагов вперед, замешкавшись у двери. В спину тотчас час уперся обманчиво холодный ствол огнемета. «Не нужно», — прозвучало у меня над самым ухом. «Целее будешь». Голос был настолько убедителен, что я решил послушаться совета. И уже даже не думая сопротивляться, вышел из камеры. Фок опустили вторым. Тюремщики шли последними, не опуская огнеметов. Кариндор никак не кончался, вихляя словно шлюха бедрами на каждом шагу. То тут, то там можно было увидеть ниши, заполненные ящиками, или небольшие комнаты келей с дверьми, наподобие той, в которой держали меня с фоком. Появилась развилка, нас почти вежливо направили налево, и вскоре мы вышли в просторную залу. Она определенно имела искусственное происхождение, сжигатели лишь добавили кислородные генераторы. Да наверху по всему периметру прикрепили силовые ограничители, для того, чтобы воздух не выходил наружу. Задрапировали стены дорогими гобеленами кустарного производства, поставили вычурный трон посередине залы и длинный, уходящий в темноту из-за небольшого количества светильников – стол. За ним, скрываясь в тени бесчисленного количества блюд, неподвижно сидел человек. Несмотря на то, что была видна лишь его фигура, что-то показалось нам в нем знакомым. «А вот и долгожданные гости», – привлек нам свое внимание приор. «Теперь я уверен, что вы пришли сюда не за моей головой». Хлюпик сменил одеяние. Вместо белого палахона теперь на нем был ржаво-красный, цвета марсианского песка. Только свободная одежда не могла скрыть, что под ней надета армейская тяжеловооруженная броня. Оружие при Хлюпике не наблюдалось. Приору его заменяли 10 бойцов с тяжелыми винтовками в руках. Ему стоило только показать пальцем на неугодного или посмотреть со значением. «Простите меня за негостеприимный прием и долгое ожидание». Он встал с высокого резного кресла и направился к нам. «Предосторожность. Ничего более. А еще мне было нужно, чтобы третий член вашей команды и такой желанный гость на этой скромной базе сумел бы тоже оценить мое гостеприимство и радушие. И, конечно же, то, что остался жив. Как вам, уважаемый квестер, второе? Не пережарена ли курочка?» Обратился Хлюпик в дальний конец стола. «Только сейчас я понял, кого скрывает тень. Шагнул ближе, чтобы рассмотреть. Охрана среагировала, но приор жестом успокоил их. «Давай мне подойти и... увидеть». Тверк маска, замещающая лицо, была изуродована, страшно искажающие кукольные черты. За ними виднелись горелые провода и платы. Горло порвано. Рана обнажала пищевод и трахею. Точнее, трубки, заменяющие их. Целые на вид. Руки вырваны из суставов. Кости еще блестели от черной псевдокрови. С ногами обошлись хуже, отрубив обе чуть выше колена, но не забыв заботливо наложить жгуты. На груди кровоточил свежий шрам. То-то, может быть и приор собственной персоной, покопался внутри Квестера, а затем аккуратно сшил края раны с помощью медицинского модулятора. «Что с тобой сделали, Олден?» К сожалению, пришлось применить небольшие меры безопасности для того, чтобы уважаемый Квестер Не смог раньше времени покинуть всех нас и выполнить главное задание всей его жизни. Квестер резко дернул головой и издал хрипящий звук: Уверен, что господин Олден сейчас высказал свое согласие и восхищение от продуманного мной плана. Я перевел взгляд на Приора. О! -о, -о, -о, -о улыбнулся он. Вы ведь совершенно ничего не знаете. Позвольте скорее ввести вас в курс дела. Он двинулся вдоль стола. «Так уж получилось, что мне нужна ваша помощь, и лучше вы будете знать, чем не знать. Считайте, что информация – аванс за работу, которую вам предстоит сделать». «Нам нужно свалить с этой грёбаной планеты. Вот что нам нужно», – сказал Фог, даже забыв упомянуть про кредиты. «А это будет вашей оплатой. Я уверяю вас, вы покинете этот отсталый непригодный для жизни и беспреспективный мир, на первый взгляд, конечно». Начнете новую жизнь, если у вас это получится, и если я вам это позволю. Снова прохрипел, проскрипел Олден. В этот раз я смог разобрать целых два слова. Так мне показалось. падла и сдохните. Хотя я мог и ошибаться, и Квестер просто пытался откашляться. А если мы не согласимся? Спросил я. Приор улыбнулся. Вы согласитесь, я уверен в этом. Я ведь знаю о вас очень многое. «Не все, но достаточно». Он показал средним пальцем на Фока. «Фок, он же Самуэль Лэнс, он же Джордан Брукс, он же Марк Уолберг» и так далее, и тому подобное. «Три десятка имен. Скажи, ты помнишь их всех? Или забываешь сразу, как выбираешь себе новое имя?» «Да, и почему сейчас так коротко Фок?» Напарник было видно думал, или послать Хлюпика куда подальше, или просто съязвить. «Так меня называла мама». Неожиданно даже для меня ответил он. Надо же, ты пришел к тому, от чего начал. Не могу сказать, прогресс это или регресс, но это имя определенно тебе подходит. Халас! дошла очередь до меня. Одинокий волк, без семьи, без друзей. Да-да, вряд ли фока можно назвать твоим другом. Халас! Я помню, так называлась комета из облака Оорта. Наделала она шуму пять лет назад, уничтожила почти весь жилой комплекс на земной орбите. Только несколько платформ. Уточнил я, подумав, хорошо, что Приор не знает о Софии и Эмми. И про Хтон, от которого давно остались одни обломки. А у тебя с этой кометы есть ассоциации? Сплеснул руками Приор. Как я люблю ассоциации. Именно на них держится вера в любого бога. Скажи мне, ты веришь? Не больше, чем все остальные. Но и не меньше, это обнадеживает. Он положил руку мне на плечо. Ты пойдешь за мной, станешь моим последователем во имя Него и всех его братьев. Шею ожгло огнем, блокиратор неожиданно сдерживал меня от трансформа. Вижу твой взгляд, и твой готовый разрезать тебе шею ошейник. Усмехнулся Приор и убрал руку с плеча. Ты не хочешь присоединиться ко мне? А не хочешь, потому что не понимаешь, и самое главное не осознаешь. И знаешь почему? «Не потому, что тебе не хватает веры, нет, тебе не хватает знания, но я дам их тебе, а когда ты узнаешь истину, ты станешь самым верным моим последователем». Я зевнул, меня стала утомлять это театральщина. Фок все смотрел по сторонам, пытаясь найти способ сбежать, но быстро понял, что сквозь строй хромовиков ему не пройти, успокоился, сев на ближайший стул. Приор между тем взялся разоблачать Квестера. «А это, если вы не знали, Якоб Олден, Блюститель Порядка, Квестер, а еще Марионетка моего брата. Сколько он заплатил тебе? Тысячу кредитов? Сто тысяч? Миллион?» Приора заглядывал в глаза Олдену, криво отражаясь в терк маске. «Хотя о чем это я? Миллион заплатил я. И это только за ключ кристал хранящийся у твоего бывшего босса в сейфе, который ты с таким трудом заполучил. За корабль и дьявольскую машину». Я готов был заплатить еще больше. Что же предложил тебе мой брат? Можешь не отвечать, я ведь знаю и так. Он пообещал тебе возвращение на Луну и новое биологически выращенное тело. В Морбах и Морбах лучшая продукция и единственная, и еще толком непроверенная. Говорят, выживаемость клона не больше трех лет из-за патологии амброгенеза. Но уверен тебе на это плевать, Якоб. Он похлопал его по плечу. Ты готов отдать все и согласиться на любое предложенное тебе дело, лишь бы заполучить такое тело. И ты скажешь, прости, ты сейчас не можешь говорить, но ты все равно скажешь, это стоит того, чтобы поставить на кон свою жизнь. И ты по-своему будешь прав. С таким телом, как у тебя сейчас жизнь, вряд ли можно назвать жизнью, а не просто существованием. 95% замещения тела. Остались только половые органы, сердце, треть правого, легкого и мозг в стальной черепной коробке. Хотя и функционал тоже оставляет желать лучшего. Халас, ты знаешь, как уважаемый Квестер потерял большую часть своего тела?» «Уверен, не знаешь, но я могу поведать эту краткую и банальную историю». Фок картина закатил глаза. Я только устало вздохнул, Априор продолжал говорить. Его семью не взяли в заложники, чтобы он смог отдать за них все свои части тела. Он не попадал в аварию, ни в космосе, ни на Луне, ни на околоземных станциях и где-либо еще. Он не родился уродом, которого лечили всю его никчемную жизнь. И не пострадал ни в одном из межклановых конфликтов, потому что никогда не участвовал ни в чем подобном. «Просто наш милый Квестер любил употреблять найм. Но не так, как делаешь это ты, Халас». «Да-да, я знаю и об этом». Нет, Яков вводил его себе вены, делал порошок, разбавлял, чем придется, и колол себе в руки, ноги, живот, шею, пах. Куда он только его себе не засаживал, разве что только в член себе не колол. Ну или только раз на пробу. Может быть, именно из-за постоянных проб у него и развилась тептокаковая инфекция мышечной и жировой ткани. Она еще так сложно называется – Хлюпик пощелкал пальцами левой руки, вспоминая. «Дьявольская медицинская терминология! Вспомнил! Некротический фасцит! А следом за ним — синдром токсического шока! До Третьей мировой такую дрянь как-то лечили. Сейчас просто меняет одну поврежденную часть на другую. Так дешевле. Заменить легче, чем лечить. Но не смешно ли?» Он ударил хрипящего Олдена. «Смейся! Чего ты не смеешься! Моему брату понравится. Он шутник, знаешь ли?» «Мне кажется, у Квестера всегда было плохо с чувством юмора», — сказал я. Приор пристально посмотрел на меня, а потом расхохотался. «Как и у моего брата. Он тоже всегда слишком серьёзен, и потому не приемлет ничего нового. Загостенелый старый дурак». «Посмотрите же, во что он не хочет верить, что он не хочет принять!» Карманный проектор, словно живой, выпрыгнул из складок одеяния Приора. Слязгом покатился по бетонному полу, быстро остановившись. «Проект 220!» С особой интонацией в голосе произнес Приор. Над полом появилось изображение, тусклое, плоское, спустя несколько секунд развернувшееся в пространстве. «Я думал, что Приор сейчас скажет что-нибудь патетическое». Вместо этого он подошел к столу, схватил за голову Олдена, сжал, поднял слабо трепыхающееся туловище и бросил на пол рядом с проектором. «Он тоже должен это видеть. Пусть запишет для моего брата. Все до последней секунды». Я перевел взгляд на изображение и сначала не понял, на что смотрю. Скальная порода вокруг объекта скрывала его очертания но затем невидимая для глаз камера сместилась и стало понятно, что это сфера. Белая, как самый чистый снег, гладкая, как зеркало. Она не отражала лучи фонаря, она поглощала их, словно питалась ими. Непостижимое совершенство нашел приор под поверхностью Марса, и поэтому особенно уродливо выглядело отверстие с неровными краями, уходящее в черноту. Было видно по каналу, Материал сферы рубили, сверлили, жгли лазером, пытались взорвать. Все почти с минимальным эффектом. Поэтому сжигателям понадобился сфагноут. Было непонятно, почему они так рвутся внутрь. Но когда камера прошла по каналу, я понял. Внутри сферы спрятали храм. Тонкие, почти невесомые колонны с искусной геометрической резьбой подпирали потолок пещеры. А между ними неуклюжими громадами стояли статуи, Несколько десятков, разной степени сохранности. У одних не было рук, у других отсутствовало практически все туловище. Но даже сейчас в них, в нещадно изуродованных временем, чувствовалась былая красота. Одетые в похожие на скафандры каменной одежды, они словно приветствовали неизвестного бога, воздев руки над головой. Смиренные, полные ожидания. А может быть, наоборот, они прощались с ним. Слишком много боли и мучений было в их застывшие навеки позах. Камера сместилась еще, в этот раз более резко, будто хотела показать то, на что действительно стоило смотреть. Черная с матовым блеском полукруглая арка сразу привлекала внимание, а то, что происходило внутри нее, завораживало. Казалось, и время, и пространство изменили природу своих вещей, при этом оставшись совершенно незаметными. Это и поражало, и восхищало, и пугало одновременно. «Вы видите это?» — вытянул руку Приор. «Конечно, видите. Это великолепие, что сотворил другой, иной от человеческого разума. Я потратил на поиски 20 лет. Мой брат не хочет признавать, что архитектор мог создать что-то еще, кроме человека. Но вот одно доказательство обратного, и даже больше того». Приор засмеялся, и смех этот мне совсем не понравился. Так смеются только идиоты или безумцы. «Это врата в другую вселенную, в иной, но очень похожий на наш мир, где история идет совсем другим путем. Возможно, там даже нет меня и моих верных братьев. Впрочем, это легко исправить». Он широко улыбнулся. Я расшифровал только часть найденных мной древних записей, но, думаю, этого хватит, чтобы открыть проход. А мой милый, милый Якоб...» Он наклонился и погладил изуродованное туловище тонкими, почти паучьими пальцами. «Запишет абсолютно все для моего старшего братца, и особенно то, как я проложу дорогу в новый мир, который, я уверен, станет для нас прижизненным Эдемом. А ты...» Он кнул пальцем мне в грудь. «И ты», — посмотрел на Фока, — «будете моими проводниками, моими новоявленными пророками, и вы поверите».